Еще одна сказка Дональда Биссера. Мальчик, который рычал на тигров, жил на свете мальчик по имени Сьюди. Он очень любил рычать на тигров. Мама каждый день ему говорила: "Смотри, Сьюди, тигры терпеть не могут, когда на них рычат". Но Сюди ее не слушал. Однажды, когда мама ушла в магазин, Сюди очень захотелось порычать на тигра. Он пошел в лес. Там, притаившись за деревом, стоял огромный страшный тигр. Сюди подошел поближе, тигр прыгнул из-за дерева и громко зарычал. Вау-ау! ответил ему Сюди. Ну и разозлился же тигр. Интересно, за кого он меня принимает? Проворчал он. За белку или за кролика? Или, может быть, он думает, что я кошка? Когда Сюди снова пришел в лес Тигр выскочил из-за дерева и зарычал еще громче и страшнее, чем в первый раз. «Милый тигр!» — сказал Сюди и погладил его по спине. <зв circumstance> «Ну уж это слишком!» — подумал тигр и убежал в лес. «Ах!» Целый день после этого он точил когти, воинственно размахивал хвостом и упражнялся в рычании. Я тигр, говорил он себе, тигр, тигр, тигр. На следующий день, когда тигр встретил сюди, он его спросил: почему ты рычишь на тигров? Понимаешь, сказал Сюди. Вообще-то я робкий мальчик, арычу на тигров для храбрости. Вот оно что, сказал Тигр. Ну да. Ведь тигр самый страшный зверь на свете, и только очень храбрый мальчик осмелится рычать на тигра. Тигру это очень понравилось. Самый страшный. Страшнее льва? спросил он. Ну конечно, сказал Сюди. И медведя гораздо страшнее. Тигр замурлыкал. Ему очень понравился Сюди. Ты очень хороший мальчик, сказал он и лизнул его в нос. С тех пор Сюди и Тигр стали часто вместе гулять и рычать друг на друга. Вот так. Thank、okay. you.